Глава десятая. Тронный зал. За три минуты до этого. Сейчас я на нее нажму. Зельда, не нажимай! А я хочу на нее нажать. Поверить не могу, что ты нажала. Я сама поверить не могу, что нажала. Ну что, довольна? Ты знаешь, да. Битти и Зельда зависли посреди зала, а из пола стали подниматься пять роскошных тронов. «Вечно ты что-нибудь вытворишь!» — проворчала Битти, качая головой. Троны, наконец, вылезли целиком. Подруги взволнованно оглядывались, ожидая, что в любую секунду на них набросятся пираньи, Или сам он мяснук. Но в зале никого, кроме них, не было. Стояла тишина, только позвякивали ракушечки на люстрах. «Вообще-то мне запрещено заплывать в тронный зал», — сказала Зельда. Битти огляделась. Зал был огромный. На полу лежал ковер с морским коньком. У стены стоял перламутровый письменный стол. Здесь сидит секретарь Арабеллы Скар, Мэриголд Хэк. Объяснила Зельда. Она подбирает Арабелле наряды, следит за ее расписанием и за всякими мелочами. В общем, делает то же самое, что и стрена Варчуна у нас в семье. Одного упоминания Варчуна оказалось достаточно, чтобы он тут же появился в тронном зале. Нарвал мне всп. «Пину!» — простонала Зельда, увидев, как им навстречу несется крупный осьминог. Вытянув гибкие щупальца, Ворчун схватил Битти за косички, а еще одним щупальцем попытался вцепиться в волосы Зельды, но они были слишком короткие. Старый осьминог по имени Варчун помогал семье Свиш по хозяйству, и он обожал дергать всех за волосы. «Ворчун, прекрати!» — завопила Зельда, пытаясь отогнать его хвостом. Неохотно отпустив Битти, Осьминогу плыл в угол и скромно переплел свои щупальца. Бити подумалось, что так он похож на огромный и скользкий рожок с мороженым. «Мои родители во дворце?» — спросила Зельда. Ворчун качнулся из стороны в сторону. «Это значит нет», — пояснила Зельда подруге. «А где они?» — спросила Бити. Ворчун неуверенно застыл на месте. «Он умеет отвечать только «да» или «нет», — сказала Зельда и подплыла к осьминогу. «Их увезли насильно!» Варчун снова закачался. «Нет!» Удивилась Битти. Она-то была уверена, что родители Мими и Зельды вряд ли ушли бы сами. «Ты знаешь, где они сейчас?» Ворчун закачался. «В дворце только Оми и его пираньи?» Осьминог передернул щупальцами. «Это означало «да». «Беззубая мурена!» Выругалась Зельда и сжала кулаки. «Надо выяснить, куда все подевались!» Битти подплыла к подруге и положила ей руку на плечо. «Может, они с и Скар? Мы обязательно их найдем!» «Ну, конечно!» — Зельда натужно улыбнулась. «Это же ясно, как ночь!» «Люди говорят, как день!» — машинально поправила Битти. Она оперлась о перламутровый стол. В Литариновом дворце все было такое блестящее и роскошное. Битти представила, как сидит на одном из тронов, И осьминог подает ей перламутровый бокал с устричным коктейлем. Кто сидит на этих тронах? спросила она. Тут все просто! Отозвала Зельда и проплыла по залу. Присмотрись, рамуал! Это рапана, мегалодон, устрикс, акватория и лобстертон. Значит, вот на этом троне сидит русалка. Она хлопнула хвостом по трону с каменными якорями на спинке. Из акватории! догадалась Битти. Ворчун подскочил к усыпанному жемчугом трону с украшениями в виде хвостов омаров. «Ворчуно, похоже, больше всех нравится трон Лобстертона». «А мне Устрикса», капризно протянула Зельда и устроилась на самом странном троне, покрытом ракушками, морскими перьями и водорослями одновременно. Бити фыркнула, прикрыв рот ладошкой. Устрикс был недалеко от Рапаны. Там жили самые богатые и высокомерные русалки. Они придумали большинство украшений, и девиз их города был «В Устриксе только лучший из лучших, остальным здесь не место». Зельда попыталась согнать ворчуна с трона Лобстертона, но тот только крепче цеплялся щупальцами. «Как ты себя ведешь?» — рассердилась Зельда. Оставшиеся два трона были совершенно не похожи. Один был украшен восхитительными ракушками Бити еще никогда в жизни таких красивых не видела. Это был, конечно же, трон Рапаны. А другой был совсем простой и даже казался немного мрачным. На подлокотниках у него были вырезаны две головы акулы молота. Мегалодон! тихо проговорила Бити. Ну вот, в общем, здесь и сидят русалки из рамуала. Правда, они собираются очень редко. Только когда в лагоне что-то происходит. Ну, или по случаю какого-нибудь праздника. А так-то они живут, каждая в своем городе, — закончила объяснять Зельда. Внезапно до девочек донеслось странное клацанье. Битти глянула на дверь. «Пиранья!» — подумала она, невольно отступила к столу и коснулась рукой его поверхности. Под пальцами оказалось что-то холодное. «Что это? Зельда?» Зельда посмотрела на хрустальную пластину с резьбой которую держала Битти. На ней спала рыбка, привязанная к пластине веревочкой. Рабочее расписание Робеллы Скар. Его составляет Мэри Голдхэк. Кстати, это еще одно изобретение моего отца. Именно он придумал привязать рыбку. Она хлещет тебя хвостом, если ты забыла о каком-нибудь деле из списка. «Зельда, ты что, не понимаешь? Это же просто чудо!» Закричала Битти и, вспомнив, что шуметь нельзя, Снова покосилась на дверь. Да, из-за нее точно доносились какие-то очень подозрительные звуки. «Теперь мы знаем, чем занималась Арабелла Скар в тот день, когда ее украбили. Это важная улика!» Прошептала Бити. Расписание Арабеллы Скар. 50-й день года угря. Утро. Тренировка по рыбоплавике. Уровень четвертый. «Рыбоплавика!» Фыркнула Зельда. День. 1. Встреча с Саймоном Скатом, Зубвеллом, Мегалодон. 1 час. 2. Встреча с Кларой Кладз, улица Занощевая, Устрикс. 1 час. 3. Встреча с Сарой Ган, Всем по угрям, Акватория. 1 час. 4. Встреча с Марой Лин, Краби Замок, Лобстертон. 1 час. 5. Концерт в Литариновом дворце. Выступает Треска в тоске. «Саймон Скат!» медленно проговорила Битти и провела пальцами по буквам. «Он будет представлять в Ромуале Мегалодон, а Клара Клац — Острикс. Остальные русалки, видимо, тоже из Рамуала. Марлин от Лобстертона и Сара Ган от Акватории. То есть в день, когда Арабеллу украбили, она должна была встретиться со всеми русалками из Рамуала!» Зельда поежилась. Кажется, вода стала холоднее. Но Битти этого не заметила. «Теперь мы знаем, что делать!» — возбужденно сказала она. «Надо побывать в каждом из этих мест и понять, когда именно Арабеллу украбили. Тогда, может быть, мы догадаемся, кто это сделал». В коридоре что-то загрохотало. «Слышишь?» — насторожилась друг Зельда и медленно подплыла к Битти. «Еще бы!» — прошептала та. Русалочки спрятались за троном Устрикса. «Ням, если ты сожрешь еще одну люстру...» «Оми!» — одними губами проговорила Бити, а Зельда в это время метнулась к кнопке, которая убирала трона в пол. «Не надо!» — отчаянно зашипела Бити и схватила Зельду за хвост. «Не высовывайся! Заметят! И все равно уже слишком поздно!» Подружки испуганно вжались в спинку трона. «Он поймет, что здесь кто-то был!» — прошептала Зельда. — Не сами же троны вылезли! — Ну надо же, как странно! — протянул Омми, заплывая в тронный зал. Няма на поводке защёлкал зубами и сразу же потянул к трону Устрикса. Битти застыла. Принюхиваясь и ворча, пиранья подплыла уже совсем близко. — Здесь кто-то был? — спросил Омми и провел пальцем по трону акватории. Битти и Зельда в ужасе посмотрели на ворчуна. Осьминог передернул щупальцами. «Вот предатель!» прошептала Зельда. Ну хоть бы раз соврал!» «Чего ты трясешься, слезняк со щупальцами?» рявкнул Омми и отбросил осьминога через весь зал. Битти улыбнулась. «Он не понял, что Ворчон ему ответил!» Зельда усмехнулась в ответ. «Замечательно! Только все равно неясно, как нам отсюда выбраться!» Обе понимали. «Еще немного, и Омми их увидит». Рядом мелькнул его хвост, почти прозрачный. Омми помахал им туда-сюда. В зале было тихо, слышалось только поскрипывание тронов и всплеск от хвоста Омми. Бити закрыла лицо руками. Зельда вжалась в трон, как будто надеялась с ним слиться. Послышалась какая-то возня, потом как будто удар хлыстом. Битти осторожно выглянула из-за трона. Нет, Многоножка, ему сейчас не надо на прогулку. Вверх взметнулись осьминожки щупальца. Битти потянула Зельду вниз. Из-за огромной жемчужной гирлянды на спинке трона Зельде не видно было, что происходит, и она то и дело норовила высунуться. «Ворчон пытается схватить няма с поводок», рассказывала Битти, пока Зельда воевала с гирляндой. «Он явно хочет отвлечь Омми на себя. Скорее, поплыли!» Не мешкая, подруги выбрались из-за и скользнули в окно. Битти схватилась за сердце. Оно так стучало, что ей казалось, вот-вот выскочит то ли изо рта, то ли из левого глаза. Битти осторожно заглянула в окно. Варчун резко отпустил поводок, и Омми, тянувший его на себя, отлетел назад и врезался в портрет Арабеллы Скар. На портрете королева русалок расчесывала волосы с таким выражением лица, с каким расчесывают мокрые волосы. «М -м -м -м -м». Зельда отряхнула песок с хвоста. «Знаешь, нямчик, по-моему, этот осьминог ужасно глупый», заявил <связывал> он, поправляя шляпу. <связывал> «Я уже тысячу раз велел ему убираться отсюда, но он упорно болтается туда-сюда по всему дворцу. Вот сигнализация срабатывает. Ладно, ну его. Дай-ка лучше я тебе песенку спою». «Чуть не попались!» — выдохнула Битти. «Хорошо, что он подумал, это ворчун поднял троны». ми между тем устроился на троне Лобстертона, который стоял в к окну. Нежно поглаживая свою любимую пиранью, он запел. «Ням, красивый милый мальчик, руки прочь, откусит пальчик, зубки острые блестят, глазки злобные горят». Будто жемчуг чешуя, очарован ею я. Всюду ням плывет за мной, мой красавец, мой герой. Защищать меня готов от акул и от китов. А русалки для него нет вкуснее ничего. «Серьезно? Красавец и герой? Это он про няма?» фыркнула Зельда. «Болтливый кальмар!» Кальмарада-7 – лучший автомобиль-ракушник в мире. Хотите быстро и стильно путешествовать по всей лагуне? Мечтаете, чтобы все вам завидовали? Тогда вам в гараж Джилли. Именно там вы можете приобрести новенький Кальмарада-7. Шикарный руль, стекла с защитой от тюленей, изготовленные вручную сиденья из кораллов, украшенный ракушками корпус. Что может быть круче? Вам будут завидовать все. Стоит немало. Наверняка быстро сломается. Покупайте прямо сейчас.